Глава двадцать первая из игры в Реал Я общался с новым бортовым стрелком Герт Ухмимишем, удивительно спокойным и рассудительным, приятным в общении и даже слегка застенчивым трилом, в котором не обнаружилось ни капли звездной болезни, что вообще удивительно для обладателей «Синей ленты». Лишь третьего за всю историю представителей иной космической расы удостоенного такой высочайшей чести отправителя Гекхо. Единственная просьба, которую озвучил пятиметровый длиной и шестилапой крокодил, заменить слишком маленькое и неудобное для него кресло стрелка на более приспособленное к его габаритам и фигуре. Совместно с Стрелом мы выбрали в торговом каталоге подходящее, и я немедленно отдал распоряжение Улинетар заказать товар с доставкой в космопорт Гекхо на Земле. Про историю участия в военных конфликтах и своих предыдущих нанимателях Герт Ухмимиш рассказывал крайне скупо. Информацию приходилось буквально выдавливать из него по каплям. А вот свои навыки бортовой стрелок не скрывал и охотно поделился с капитаном информацией об умениях. Тяжёлое вооружение 347, гравитационное оружие 290, энергетическое оружие 305, меткость 420. Трекинг, баллистика, предсказание траектории все навыки с уровнями далеко за 200. У меня просто глаза округлились от таких заоблачных значений. Кстати, я мысленно отметил про себя, что Гердт Ухмимиш вполне мог использовать пространственный резак механоидов, хранящийся сейчас на земле на территории моей фракции Древнее оружие, приобретённое у липового торговца древностями с кости Утш3. Подошедший барт Василий Филиппов извинился, что отрывает меня от разговора, и протянул листок с набором цифр. Я сперва не понял, что передо мной, затем меня осенило. Собрали такие устройства из комплекта дальней связи по выданному прилатами Тайлакса чертежу? Да, капитан Камар. Собрали в реальном мире и определили координаты для возможности подключения дальней связи. Кураторы проекта Купл сообщили, что находятся сейчас в комплексе Онега-3 и готовы к переговорам. И ещё просили передать, что к тебе накопилось много вопросов. Много вопросов? Забавно. Неужели внешние кураторы проекта Ку вполне ничего не поняли и до сих пор полагают, что могут как-то влиять на меня? Пожалуй, будет даже интересно показать им реальность во всей красе. Я поинтересовался у Филиппова, пойдёт ли он со мной в зал связи с пирамидой. К сожалению, нет, капитан. Меня настоятельно просили прибыть в Онегу-3. У купола уже стоит вертолёт. Сказали, что, возможно, потребуются мои комментарии и пояснения, так что я буду в числе находящихся в зале. «Ну что, Лэн Камар, объявлю кураторам время начала видеосвязи минут через сорок?» Я кивнул и отпустил Барда в реальный мир. Затем активировал пиктограмму сканирования, собирая информацию о находящихся сейчас на моём фрегате игроках. «Герт Минну Лафин, Герт Улинетар, Герт Айни Уремяйю. То, что нужно». Весьма внушительный состав свиты статусного свободного капитана получался. Я попросил указанных трёх игроков составить мне компанию в переговорах. Готова Лен Камар. Миланский инженер Арун Вамарт закончил колдовать с настройками приборов, и свет в зале связи с пирамидой погас. Прошло секунды 4 абсолютной темноты, затем перед нами загорелся большой прямоугольный экран. Сквозь него я увидел уже знакомый небольшой зал, заполненный людьми. Почти сразу заметил среди сидящих в зале руководителя фракции «Хуман-3» Игоря Тарасова и директора по безопасности Александра Антипова. Увидел Валентину Коваль, лидера бывшей фракции «Хуман-25», влившийся в реликт. Увидел и Василия Андреевича Филиппова, сидящего в первом ряду в военной форме с погонами майора. Судя по всему, комара и сопровождавших меня спутниц тоже увидели, поскольку после короткой паузы раздался недовольный голос ведущего собрания. того самого седого майора Кудрявцева, который в прошлый раз приказал меня арестовать. Кирилл, вообще-то переговоры конфиденциальные, и предполагалось, что ты будешь один. Стоящая за моей спиной Гертани невозмутимо перевела слова ведущего на язык гекхо. "Каким мой ответ ему?" "Моя официальная супруга, моя компаньонка и моё доверенное лицо. Каждый имеет право представлять меня на переговорах и говорить от моего имени. Всем трём я полностью доверяю." К таможе, насколько понимаю, разговор пойдёт об участии человечества в войне на стороне Гекко, финансах, закупках, космической логистике и параллельном многократическом мире. Гертмин Нолафин и Гертулин Этар наиболее компетентные специалисты в этих вопросах. А без Герта и не вы не сможете найти общий язык. Собравшиеся в зале стали перешёптываться. Присутствие трёх посторонних явно смущало. Я же не терял времени и беззастенчиво считывал мысли кураторов. Так вот какая она игра. Любопытно. Принцесса представляет наших врагов. А не все статусные игроки, нужно относиться уважительно. А кошечка ничего так симпатичное. Почему у комара в ближнем круге нет представителей нашего мира? Через какое-то время ведущее собрание майора озвучил общее мнение. Кирилл, твои спутницы могут остаться, только вот перечень обсуждаемых тем будет сокращен. Но для начала хотелось бы получить твой комментарий, вот по какому вопросу. Директора фракции, ведущего указал Александра Антипова и Игоря Тарасова. Говорят, что давно уже не видели тебя под куполом. А пару дней назад твоя вирткапсула на 15-й кукурузине самопроизвольно открылась и при этом была пустой. Можешь как ты это объяснить? Я просто не верил своим ушам. Неужели руководство фракции до сих пор не поняло, что я уже дней 10 как сменил точку выхода в реальный мир? Нет, меня и раньше поражало, с какой огромной задержкой кураторы узнавали информацию о игровых событиях. Но неужели так трудно заметить, что человек находится в игре гораздо дольше максимального возможного срока, что за последние дни я ни раз выходил из игры, об этом можно узнать через членов моего экипажа, но под куполом при этом не появлялся. Все поставить эти факты и сделать соответствующие выводы, казалось бы, чего проще. Я укоризненно покачал головой. И этот вопрос задаёт человек на предыдущем собрании, приказавший арестовать меня. Не арестовать, а временно задержать, поправил меня офицер, но я лишь отмахнулся. Называйте как хотите, смысл от этого не изменится. Мне ограничение свободы решительно не понравилось. И что странно, в том, что я решил обезопасить себя от подобных неприятных инцидентов в будущем. И, кстати, Я же передавал лидеру фракции H3 Игорю Тарасову информацию о том, что я имел на космической станции Касти Уч-3 беседу с правительницей Мейлонцев Кунг Ки Семяу. По-моему, и сказанного было вполне очевидно, где находится мое тело в реальном мире. Тут даже моя спутница Айни не удержалась от язвительного комментария. Правда, на Мейлонском, чтобы понял только я. Люди Земли разве не смотрят новости галактики? Про нас с тобой и Валерий показывали по новостям Мейлонцев и Гекхо, сама видела. Тебя это удивит, Аня, но люди Земли в большинстве своём не только не смотрят галактические новости, но вообще не подозревают о существовании миланцев и гекко. Моя хвостатая переотчится открыла было рот, собирая что-то сказать, но от удивления так и осталась стоять с разъявленной пастью. А между тем последовал новый вопрос от кураторов. На этот раз удивительно по делу. Кирилл, насколько понимаем, именно тебе с узеринами поручено собрать армию Земли. Но позволь поинтересоваться. Кто будет руководить этой армией во время боевых действий? Имеются ли какие-то назначенные гекхо генералы из числа людей или представителей иных космических рас? Или ты полагаешь, что сможешь сам вести тысячи солдат в бой, не имея никакой даже минимальной армейской подготовки? Хороший вопрос. Да, у меня действительно не имелось никакого опыта руководства крупными армейскими подразделениями, и тем более опыта ведения масштабных сражений. Командующий из меня был совершенно никакой, я это прекрасно понимал. Но зато я знал человека, у которого нужного опыта было предостаточно. Правитель второй директории генерал Уитака, лучший полководец современности по мнению жителей могакратического мира, причём недавний конфликт, возглавляемый генералом фракции Лафин с фракциями H1, H3 и H6, показал, что столь высокое мнение о таланте генерала вовсе не преувеличено. И именно это я и ответил куратору как и то, что генерал Уитака уже поклялся всецело помогать мне как в игре, так и в реальном мире. Снова в нашем общении возникла пауза. Собравшиеся в зале обсуждали мой неожиданный ответ. Одобряем генералу Уитака подходящая кандидатура на роль командующего объединённой армией земли. Майор Кудревцев озвучил коллегиальное решение собравшихся. Впрочем, если генерал по каким-то причинам откажется или ему потребуется помощь, Генеральный штаб России готов предоставить специалистов, имеющих большой опыт ведения боевых действий. Также фракция Human 3 готова предоставить в набираемую армию до полутора тысяч бойцов и согласно предоставить второй легион в полном составе для выполнения специальной задачи в параллельном мире за Тут ведущий собрания сделал паузу, словно не решаясь озвучить сумму. 8 миллионов кристаллов Гекко. По оценкам наших экономистов, Именно такая сумма необходима для закупки экипировки и вооружения, отправляющейся на войну со сворами лейфатов полуторатысячной группировки. Я не ответил и повернулся к своей компаньонке, которая внимательно слушала перевод. У Ленентар сохранила внешнее спокойствие, лишь уточнила у меня, насколько вообще корректна ситуация, что мне на свои, точнее наши с ней общие деньги, предлагают делать закупки для чужой уже по сути фракции». Почему реликт и латака способны обходиться своими силами, а моя предыдущая фракция фактически расписывается в своем бессилии? Может просто надавить на этих людей, используя данную кронг, давая шпирам власть, и заставить выполнить приказ сюзеренов? Или в крайнем случае выдать им 8 миллионов кристаллов, но в долг? Тут уже я попросил у куратора в паузу для обсуждения. Тем более, что видел, как понявшие слова женщины ГЭКХО Василий Филиппов и Игорь Тарасов перевели ее в вполне оправданные вопросы остальным собравшимся в зале. Повраз с куксившимся физиономием было заметно, что с такой точки зрения на проблемы с финансами кураторы еще не смотрели. «Муж мой, поддержка Второго Легиона очень нужна и поможет нам сохранить власть в условиях творящегося в магократическом мире хаоса. Высказала своё мнение принцесса Минналофин, перейдя на свой родной язык. 8 миллионов серьёзная сумма, но наши жизни и жизнь нашего будущего ребёнка стоят дороже. Наконец, все перешёптывания завершились. Все молчали, и ждали моего решения. Я же не торопился. 8 миллионов у меня имелось. Тут даже не пришлось бы обращаться за помощью к Улинетар. Вот только действительно, насколько оправдана ситуация, что один игрок должен на свои средства решать финансовые проблемы огромной фракции. Может, как и все остальные фракции Земли, пусть справляются сами, продают ценные ресурсы, тем более, что цены в космопорте должны были уже стать приемлемыми. С другой же стороны, согласие на отправку трех сотен бойцов Второго Легиона в мясорубку, совершенно чужой для них войны, большой шаг навстречу со стороны фракции Human 3, и этот жест нужно ценить. К тому же мнение принцессы Мино в целом совпадало с моим. Сохранение власти над первой директорией и возможность фактически неограниченного набора новых рекрутов из агократического мира в мою фракцию оправдывали любые затраты. Наконец, я озвучил своё решение. Вы получите 8 миллионов кристаллов, но при выполнении трёх условий. Первое: фракция Human 3 обязуется построить на своей территории генератор защитного поля планеты. С меня чертежи, технологии, материалы и всё необходимое оборудование. С вас выбор площадки. Желательно гораздо восточнее, надо и Восточное болото. Чтобы было разнесение по расстоянию с уже строящимся на скалистом острове генератором. Доставка всего необходимого из порта на берегу залива до места. Ну и рабочие руки само собой. Их понадобится очень много. Срок на постройку даю ровно год. Вопрос критически важен для выживания человечества, поэтому всё будет предельно серьёзно. Не уложитесь все директора фракции Human 3 по головна. Так и все находящиеся в зале будут казнены в реальном мире. Способ выполнить эту угрозу я найду, можете не сомневаться. Навык псионика повышен до 123 уровня. Навык ментальная сила повышен до 120 уровня. Авторитет повышен до 102. -х. Вложился я очень серьёзно в псионическое сопровождение своих слов, половину маны разом выжег этим посланием. И теперь молчал, внимательно наблюдая за реакцией кураторов. Да, сперва у них после таких моих слов предсказуемо наступил шок. Но я умышленно использовал такие максимально жёсткие формулировки, чтобы важность поставленной задачи и персональная ответственность каждого стали понятны. Да и обнаружить, что комар на экране это уже не кто-то больше, чем очисленный студент-геймер, для кураторов проекта Купол было очень полезно. Пусть привыкают, что времена изменились, и нашёлся кто-то, способный отдавать уже им самим приказы и контролировать выполнение. Несмотря на резкость слов, никакого отторжения по первому пункту не возникло. Наоборот, фракция «Хоман-3» сразу по множеству причин была заинтересована в таком масштабном строительстве. Новые технологии, экспансия на новой территории, развитие инфраструктуры, да и очередной большой шаг к обеспечению безопасности нашей Земли. Тут наши цели полностью совпадали. Убедившись, что кураторы со мной согласны, я продолжил свою речь. Второе условие. Фракция Human 3 должна в конце-то концов выйти на самоокупаемость, чтобы ко второму набору бойцов обеспечить их уже всем необходимым своими собственными силами. Цены на космический импорт, по моему требованию, существенно снижены. Закупочные на товары людей увеличены в 6 раз. Так что благоприятные финансовые условия для фракции Human 3 созданы. Или даже, как моя фракция Реликт, создавать и производство всего необходимого на своей территории. Я прислушался к эмоциям и мыслям, находящихся в зале. Отторжение снова не возникло. Кураторы были согласны с таким требованием, и даже, насколько понял из мыслей некоторых собравшихся, такая задача перед фракцией Холман 3 ранее уже ставилась. Хорошо, значит, и тут полное согласие с моим требованием. Я перешёл к последнему пункту. И третье условие: также обязательно хватит скрывать правду про игру и искажающую реальность. человечество должно знать, перед каким тяжелейшим вызовом для своего существования находится. Не знаю уж как, официальным выступлением президента или речью с трибуны ООН, но людям должна быть рассказана правда. В ответ на мои слова в зале почему-то возник недовольный ропот. Что такое? Я не понимал причины возмущения. Но тут встал один из людей в стильном костюме от известных кутюрье и попросил микрофон. Еще до того, как данный куратор начал говорить, я считал из мысли собравшихся, что представляет он Министерство иностранных дел. Кирилл, неужели ты полагаешь, что этот вопрос не рассматривался? И информационная блокада по поводу игры, искажающая реальность, наше собственное чудачество? Могу заверить, что российские дипломаты провели бесчисленное количество консультаций с зарубежными коллегами. Имеется очень жесткое сопротивление, граничащее с угрозой прямого объявления войны. Часть наложенных в последние месяцы на разные страны санкций, чем бы их формально ни объясняли, на самом деле связаны с желанием любой ценой заткнуть этим странам рты по поводу игры, искажающей реальность. Ведь сам посуди, текущая мировая система в одночасье рухнет, если человечество узнает осю зеренах человечества и примет условия игры. О, как неожиданная информация. Но я постарался всё же возразить. Пример могакратического мира Я указал на принцессу Минну Лафин. Показывает, что это глашение правды небеса вовсе не рухнут. Зато выбор возможных рекрутов для включения в состав фракции упростится. Да и разве будет лучше, если мировой порядок рухнет из-за появившихся через полтора года на орбите нашей планеты звездолётов вторжения? Сидевший рядом с дипломатом седой генерал-лейтенант взял из рук своего коллеги микрофон и ответил на мой вопрос. Мировой порядок, подозреваю, не рухнет. Самые влиятельные политические лидеры и финансовые кланы нашей планеты уже давно осведомлены о существовании игры, искажающей реальность. Некоторые активно в ней участвуют, другие рассматривают как перспективный инвестиционный проект. Естественно, проблема ограниченного срока защиты волнует всех. Все фракции так или иначе готовятся. Нам доподлинно известно, что у других земных фракций существуют свои собственные планы на конец тонга безопасности. Особенно эта активность заметна на большом континенте виртуальной планеты, где далёкие фракции укрепляются и создают единый военно-политический блок. Российским фракциям H3 и H23 также поступило предложение примкнуть к этому новому центру силы. Не хотелось бы обсуждать эту тему в присутствии твоих спутниц, поскольку это внутреннее дело человечества и других рас не касается. Вот только даже беглое ознакомление с планами новой коалиции показывает, Что эти планы гораздо более реалистичны, чем твоё утопическое желание объединить всё и вся в рамках твоей личной фракции Реликт?